Глава шестая. Нас ждут великие дела. э л и с к а кошмарик. После беседы с а м о д о р о м остаток дня прошел как в тумане и под дождем. Днем я бегала по арене, жаловалась Вилке на одного высокомерного ректора, кажется, пошла на новый рекорд и удостоилась сухой похвалы от наставника Райта. Позже был п р а к т и к у м в зверинце. Студенты нашего малочисленного МЖ отделения изучали Альруна. Самому крылатику з а т е я не понравилось, и он взлетел на балку, взирая на нас с высоты, недовольно щелкая клювом и нервно дергая пятнистым хвостом. Я его понимал, сама бы куда-нибудь улетела, но с другой стороны, как лечить таких необычных зверей, если не знаешь ни строения, ни повадок? Тем более а л и е р у н а оставался самым загадочным среди питомцев академии. Мы знали, что он обладал уникальным нюхом. А в бестиарии было указано, что алероны поисковики. Древний Макс Зверополос, который составил сборник по редким видам магических существ, утверждал, что речь идет о поиске растений. Но что-то мне подсказывало, не все так просто с к р ы л а т и к о м и он нас еще удивит. Обидно только, что адепт п е т р о Лежек, который должен был ухаживать и изучать этого зверя, пренебрегал обязанностями. Нет, загон содержался в чистоте. Корм животному он выдавал, но особого контакта не у с т а н о в л и л Лежека больше интересовала Поли, с ней он был дружелюбен и приносил сладости. Только наша змея Лисица от них гордо отказывалась, намекая на то, что друзей, то есть нас с вилкой на пирожки не променяет. После практического занятия мы с Виларией, Змеевским и Яцеком отправились навстречу с Мартишкой д е с м о н т подругой Вилки, которая училась на факультете магической механики. Ей ректор т о р и разрешал свободное посещение, потому что она жила с мужем в столице Протумбри и в академию выбиралась пару раз в неделю. И сегодня она задержалась специально ради нашей беседы, а может, ради того непонятного агрегата, который напоминал огромную железную кастрюлю на куриных ножках. Мастерская механиков располагалась в длинном амбаре. Студентов вечером, как ни странно, было много. Каждый возился с какими-то приборами и машинами, что заполонили помещение. Вилка признала подругу по ногам в ярких полосатых носках и смешных желтых ботинках, которые виднелись из-под кастрюли. Сама девушка чем-то стучала п о д н и щ ь ю и ругалась: «Говорю тебе, пищи! Ты должна реагировать на столкновение с другим объектом, то есть со мной». Мартишка, с кем-то там разговариваешь? Поинтересовалась в и л а р и я и присела на корточки. Мы же с ребятами обошли конструкцию по кругу, отмечая узкую маленькую дверцу, круглые оконца, шпиль наверху и сложенные металлические крылья. Неужели этот аппарат предназначен для полетов? Мартишка выбралась из-под агрегата, явив недовольное з а п а ч к а н н о е лицо и взлохмаченные р ы ж е в а т ы е волосы. Всем привет, кивнула она. Установила на рыку новую с и г н а л к у чтобы оповещала при столкновении с другим объектом, а она поганка такая не работает. Но ничего, и не так их обламывали. Мартишка шмыгнула носом и погрозила кулаком агрегату, а я невольно удивилась. Ее муж Лера Десмонда, известного некроманта королевства, я как-то видела в гостях у Амадора. Хмурый темноволосый тип привлекательной наружности мог пригвоздить собеседника взглядом. А его супруга оказалась м и л о й и у л ы б ч и в о й да еще разговаривающая железяками. Какие же они разные, некромант и Мартишка. Впрочем, как и мы, Самодором. Я поморщилась, вспомнив разговор с женихом, и настроение вновь упало. Сомневаешься в моем таланте? спросила изобретательница, заметив, как я нахмурилась. Не веришь, что с и г н а л к а заработает? Верю. Просто не совсем понимаю, что это за к а с т р ю л я То есть, что за механизмы? Зачем ему мигалка? Нашлась я. Сигналка. Поправила Мартишка и важно произнесла, указывая на агрегат. Перед вами летательная ступка Рыка. Аппарат ручной, то есть моей сборки. Работает на артефактах-накопителях, а еще подзаряжается от атмосферной энергии. Вон видите ту антенну? Ловит разряд. Аппарат разработан специально для участия в дружеских состязаниях с командой Академии л е к а р н и и Мартишка гордо распрямила плечи и открыла дверцу, а мы заглянули внутрь. Как ни странно, места в кабине было достаточно. Возле окна находилось кресло и пульт для управления полетом, а по бокам от двери располагались два откидных сиденья. И правда, напоминает ступку, согласился Яцек, оглядывая железный корпус. А внутри как в гондоле дирижабля. А почему рыка? Поинтересовался Змеевский, по хозяйски осматривая пульт управления. Только никуда не нажимай, предупредила его Мартишка. С древне магического ры полет, а к энергия. Красиво звучит и со смыслом. Звучит солидно, хотя кастрюля тоже бы подошла. В слове есть к и рю. которая с древне магического переводится как емкость. На полном серьезе заметила Вилка, а мы с ребятами не удержались и х мыкнули. Вот что значит творческие личности. Во всем ищут тайный смысл. Кстати о состязаниях. Нас, Вилари обвела нашу компанию взглядом, принудительно отобрали для участия в эстафете. Поздравляю, здорово! Обрадовалась Мартишка. Хоть не одна буду позориться. Полетаем, побегаем, про побегаем, перебила подругу Вилари. я Ты случайно не знаешь, где находится этот самый лабиринт со стафетами? Нам бы предварительно разведать обстановку, изучить подходы, л у ч ш е тайные ходы. Объекты, на которых пройдут состязания, держат в строгом секрете, чтобы у всех был одинаковый шанс. Мне тоже не говорят, где пройдет гонка на летательных аппаратах. А вы у декана боевого факультета или у ректора спрашивали? Хотя о чем я? А мадор заважничает. Да еще лекцию на два часа прочитает, а не уместности вопросы. К ректору мы точно обращаться не будем, а декан боевиков сказал, что все узнаем в свое время. Нахмурилась Вилка. И что т о м не подсказывает? свое время, последние секунды перед стартом. Все ясно. Придется собрать ситуацию в свои руки и подслушать разговор мужа с Амадором. Деловито заявила Мартишка. Узнаем, где ваш лабиринт строит, и случайно залетим туда на рыке в рамках учебного полета. Мы понимающе переглянулись. Как хорошо иметь дело со смекалистым напарником. После обсуждения главной темы Яцек со Змеевским принялись расспрашивать Мартишку о технических возможностях рыки. Вилка закопашилась в коробке с магическими штучками, я же попрощалась и побрела в загон читать животным сказку. Как на зло история оказалась печальной. Юношу по имени Льет п о ц е л о в а л а сама королева в Юго. Его сердце превратилось в холодный камень, а целью всей жизни стало строительство ледяного дворца самого роскошного и большого во всем королевстве. Время шло. Дворец превратился в ледяную улицу, потом в город, в страну, а юноша стал правителем северного королевства. Он давно позабыл о девочке, которую когда-то любил, а она все это время ждала. В конце сказки я всплакнул: а чувствую, и меня ждет подобная участь. Пока ректор Тори будет строить свое ледяное королевство, я с о с т а р ю с ь в ожидании и умру. Поли протянула мне носовой платок. Хомяки Потта принесли недоеденную булочку, а Матюша придвинулась ближе и положила лапу на плечо. О, прогудела она, очевидно спрашивая, что будем делать. Не знаю, пожала плечами. Хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться. Может, опять с тетушкой? У нее в любовных делах опыта больше моего. Только до выходных долго ждать. Матюша широко улыбнулась и взяла меня за руку. Раздался знакомый вжих, а перед глазами пронесся мир со скоростью бешеного поезда. А мы оказались в тетушкиной гостиной. Старушка сидела на диване в бархатном халате, в волосах у нее виднелись п о п е л ь е т к и на ногах красовались тапочки с пушистыми помпонами, а в руках тетя держала кусок пирога. На столе перед тетушкой лишь быт лежали шкатулки, мешочки и коробочки – техно-магические дары от в и л а р и и Заслышав шум, тетя повернула голову, округлила глаза и отмахнулась от горгулии. Мама, что я вам такого сделала, что вы ко мне зачастили? Тетя, это не ваша свекровь, это горгулья Матюша, пояснила я, выступив вперед. В прошлый раз она уже приходила со мной. э л и с к а обрадовалась тетушка. Фуф, напугали. А что? Эта зверюга может вот так вместо м о б и л и и поезда перенести нас в нужное место? Может, ответила я, хотя особой уверенности не было. Перенесет ли Матюша кого-то кроме меня и в нужное место? С этим еще предстояло разобраться. А пока я села на диван рядом с тетей. Этим надо воспользоваться, задумалась тетушка и неожиданно ласково обратилась к горгуле и протягивая той пирог. Скушай, детка, и присядь на коврик. Горгулья радостно з а м ы ч а л а и запихнула пирог в пасть. Довольно облизнувшись, Матюша п р и л е г л а на пушистый ковер, подложила лапу под голову и уставилась в окно. Тетушка же обратилась ко мне: э л и с к а ты явно не просто так решила проведать старушку в начале недели. Рассказывай, что произошло." Как продвигается твой роман с ректором, тетя лишь б и т у д о б н е е устроилась в кресле в ожидании подробностей, а я всхлипнула. Да какой там роман? Одно воспоминание. И п о в е д а л а тетя о к о ш м а р н о м разговоре с Амадором, а я предупреждала, что честность до добра не доведет. Нужно было использовать раздражающий фактор. Я использовала. Из груди невольно в ы р в а л и с ь р ы д а н и я о д н о курсник п о д с е л к о мне на лекции, а Амадор разозлился, поцеловал, оживилась тетя. Кто? Яцек? Я в ужасе уставилась на тетушку. Да зачем нам какой-то яцек? Отмахнулась та. Ректор, конечно, поцеловал? Если бы, н а к р и ч а л и влепил выговор. А еще повторял, как заведенный, что не может позволить себе отношения со мной, пока не разорвет помолвку и не сделает карьеру. Похвально, порядочные мужчины в наши дни такая редкость. Но ждать? Нет, нет, я не могу. Мне нужно еще успеть на свадьбе погулять и внучат понянчить. с е т я лишь бита сикласси крепко задумалась. А я замерла в ожидании очередной оригинальной идеи. Элиска, а что, если опять использовать те симпатичные духи, которые тебе изготовила Лира Эндрю? Симпатические, поправила я тетушку. Они так называются, потому что компоненты, входящие в состав, возбуждают и раздражают симпатическую нервную систему. Возбуждают, значит. Мечтательно произнесла т е т я Вызывают мимолетную симпатию, поправила я родственницу. И насколько я знаю, в отличие от приворотного зелья, эти духи законом не запрещены. Не сдавалась тетушка. Где они? Горгулья выпила. Не стала говорить, что для изготовления духов понадобятся редкие компоненты. В том числе л и ч н а я в е щ ь того, на ком будут испытывать средства. Что ж такое-то? И здесь неудача? Искренне расстроилась старушка. Да вы то что переживаете? Вы при женихах и ни один из них не просит подождать пару лет, пока не сделает карьеру и не решит проблемы. Не просит, потому что у моих женихов возраст п о д п и р а е т Через пару лет они будут делать карьеру. Уже в другом месте, на кладбище, пробурчала старушка. И вообще, Элиска, чувствую, что мой принц еще не прискакал. Вдруг я соглашусь на предложение этих двух, а завтра встречу мужчину своей мечты? Да встречайте на здоровье. А вдруг о н о кажется не готов к встрече с любовью всей его жизни, то есть со мной? Тогда надо подтолкнуть. И эти симпатичные духи мне бы очень пригодились. Чего уж теперь? Будем брать другим. Вздохнула тетушка и тряхнула попельетками. Кого брать? Я уже окончательно запуталась, кого решила охмурить тете. Моего а м а д о р а или своего еще не появившегося на горизонте жениха? Опять вспомнив о неприятном разговоре с Вектором, я выдала. Чего-то я не хочу никого брать и никаких раздражающих факторов и зелий применять не буду. В конце концов правду я ему сказала, сказала, во всем покаялась, ну попыталась. Желает разорвать помолвку с кошмарной невестой и поссориться с папенькой? Пусть попробуют. Как говорится, трудности закаляют. А то бегаю за ним, уговариваю выслушать, а он измывается. Вон та же Вилка, когда поняла, что жених относится к ней как к другу, отступила, хотя она и в академию ради жениха поступала, и книгу из хранилища выкрала, и к королевскому л е к у р е обратилась, чтобы помог сварить антидот. Нет, добиваться того, кто сопротивляется высокому чувству, последнее дело. Амадор сам должен решить, нужна я ему или нет. Пора прекращать страдать, брать себя в руки и жить своей жизнью. Ведь совсем недавно я грезила об академии, мечтала о факультете з е л ь е варенья, и кроме болотной козявки меня ничто не интересовало. А теперь дни и ночи напролет вместо козявки думаю о мужчине, да еще о таком упертом. Отныне учёба и только учёба. Приняв очередное судьбоносное решение, я решительно поднялась с дивана, чмокнула ошарашенную тетю в щеку и шагнула к горгулье. Матюша, домой, нас ждут великие дела. Горгулья издала победный клич, прихватила со стола тарелку с пирогом и перенесла нас в студенческую спальню.